Капитан Калиб Эльфаси всегда спал до тех пор, пока солнце не начинало нагревать крышу его бунгало. Это всегда происходило после 9 утра, хотя он и приказал построить его под сенью пальм, в том месте, где деревья росли настолько тесно, что капитана часто будил стук падающих фиников об оцинкованную кровлю. В это время он молился, отойдя на 2 м от двери. Я обливался водой у главного колодца, куда приходил сержант Малик с рапортом о происшествиях, хотя, правду сказать, происшествий-то особых, как правило, не было. Однако в это утро его подчинённому явившемуся в каком-то приподнятом настроении, что было для него совсем не свойственно, явно хотелось поговорить. Туарек отправился на поиски большого каравана, объявил он. Капитан смотрел на сержанта несколько секунд, ожидая, что тот скажет что-то ещё, и, не дождавшись, вопросительно произнёс: "И я попросил его взять меня с собой, но он не захотел". Значит, он не настолько безумен, как можно было подумать. С каких-то пор тебя интересует большой караван? С тех пор, как о нём услышал Говорят, товаров там было больше, чем на 10 миллионов тогдашних франков. Сегодня его слоновая кость и драгоценности стоили бы в 3 раза дороже. Немало народу погналось за этой мечтой и погибло. Всякие там авантюристы, не организовавшие как следует экспедицию, с привлечением необходимых средств и материально-техническим обеспечением, Капитан Калиб Эльфаси устремил на него долгий взгляд, в котором читался суровый упрёк. Так ты намекаешь на то, что я должен бросить материальные средства и личный состав на поиски этого каравана? спросил он с притворным удивлением. Почему бы и нет? самоуверенно заявил сержант. Настои дел отправляют в бессмысленные экспедиции на поиски новых колодцев, Никому не нужных камней или наперепись племен. Как-то раз инженеры не отпускали нас 6 месяцев, пытаясь найти нефть. И ведь нашли. Да, но что мы с этого имели? Измотались, нажили себе лишние заботы, люди совсем падали с ног, а троих вообще разнесло на куски в джипе, начиненном динамитом. Мы получали приказы свыше. Да знаю, Но ведь вы обладаете достаточными полномочиями, чтобы послать меня на любое задание. Например, на учение по выживанию в пустынных землях. Представьте себе, вдруг мы вернёмся с целым составом. Половина армии, половина нам и солдатам. Разве вы не думаете, что если поумному всё распределить, это смягчило бы нрав некоторых генералов? Его начальник ответил не сразу. Он опустил голову в воду и постоял так несколько мгновений, возможно, собираясь с мыслями. Подняв её снова, сказал, не глядя на сержанта: "Я мог бы арестовать тебя за то, что ты мне предлагаешь. А что вы от этого выиграете, если уж на то пошло? Какая разница сидеть в карцере или оставаться здесь снаружи? Немного жарче и всё." Менее жарко, конечно, чем в пустой земле. Ты до такой степени потерял голову, так же как и вы. Если мы ничего не предпримем, то никогда отсюда не выедем, и вы это знаете. Однажды кто-нибудь из этих сукиных детей впадёт в безумие и начнёт полить по нам. До сих пор мы с ними справлялись. И это большая удача, согласился чудушный сержант. Насколько нам будет вести? Скоро мы постареем, растратим энергию, и нас сожрут. Капитан Калеб Эльфаси, начальник богом забытого сторожевого поста в Адарасе, заднице дьявола, как называли это место в армии, задрал голову и долго смотрел на пальмы, которые не мог растормошить даже порыв ветра, и на небо голубого, почти белого цвета. Он подумал о своей семье, о жене, которая подала на развод и получила его на основе приговора, о детях, которые ни разу ему не написали, о своих друзьях и товарищах, стёрших его имя из памяти, хотя в течение многих лет они превозносили его за щедрость, и об этой банде воров, убийц и наркоманов, которые его смертельно ненавидят. И стоит только зазеваться, тот же всадят штык в спину или подложат в койку ручную гранату. Что тебе потребовалось бы? спросил он, не оборачиваясь, стараясь, чтобы в голосе не прозвучало ни малейшего намёка на обещание. Грузовик, джип и пятеро солдат. Я также возьму с собой Мубарака Бенсада, туарегского проводника. И мне понадобится верблюды. Сколько времени? 4 месяца. Но мы бы поддерживали связь по радио раз в неделю. Вот теперь Калеб Эльфаси взглянул на сержанта в упор. Я не могу никого заставить тебя сопровождать, если ты не вернёшься. И об этом станет известно. Мне неสนсеть головы. Я знаю тех, кто охотно согласится и не будет трепаться. Оставшиеся не должны ни о чём знать. Капитан медленно вылез из воды, облачился в широкие шорты, сунул ноги в найлы, позволяя горячему воздуху обсушить тело и с сомнением покачал головой. Думаю, ты свихнулся, как этот тварёк, заметил он. Но, может быть, ты прав. И это лучше, чем сидеть здесь в ожидании смерти. Он помолчал. Нам следовало бы придумать толковое обоснование столь длительного путешествия. Он улыбнулся. На случай, если ты не вернёшься. Малик ухмыльнулся довольной победой, хотя с самого начала был уверен в успехе. С того самого момента, когда рано утром тварек исчез из виду между барханами, сержант размышлял о том, как ему изложить свой план, и чем больше размышлял, тем явственнее осознавал, что добьётся разрешения. Они зашагали к консолярскому бараку, и Малик с лёгкой улыбкой заметил Я уже подумал об этом. Капитан остановился и посмотрел на него. Рабы? Рабы? Туарек, который уехал сегодня утром, вполне мог обмолвиться, что слышал, будто караваны работорговцев вступили на нашу территорию. Торговля рабами вновь достигла угрожающих размеров. Знаю, но ведь они направляются к Красному морю. и в страны, где всё ещё признают рабство. Верно, согласился Малик. Но кто помешает нам предпринять попытку проверить сообщение, а потом признать, что тревога, мол, оказалась ложной? Он иронично улыбнулся. Скорее всего, им придётся похвалить нас за рвение и самопожертвование. Они вошли в конселярский барак, в котором была всего-навсего одна просторная комната с двумя столами. В эти утренние часы она уже успела прогреться. Капитан тут же направился к большой карте района, занимавшей всю стену в глубине помещения. Иногда я спрашиваю себя, как это только тебя сцапали, чтобы сунуть в эту дару, ведь ты такой ушлый. Где собираешься искать? Малик решительно ткнул в огромное жёлтое пятно. в центре которого имелось абсолютно белое пространство, ни одного обозначения дороги, верблюжьей тропы, колодца или населённого пункта. Вот тут, в самом центре Тикдабры. По идее, караван должен был оставить Тикдабру на севере, обогнув её, но если они сбились с пути, зайдя в глубь барханов, то должны были попасть в этот район пустой земли, когда поворачивать назад Было уже слишком поздно. И тогда, вероятно, им не оставалось ничего другого, как попытаться добраться до колодцев Мулей Эль-Акбара, и они не добрались. Это всего лишь предположение. Точно так же они могут оказаться в другом месте. Возможно, но их нигде нет, заметил он. Район южнее Тигдабры прочёсывают уже не один год. и восточнее и западнее однако никто так и не рискнул сунуться в саму Утикдабру по крайней мере те кто на это отважился так и не вернулись капитан прикинул более 500 километров в длину и 300 в ширину по барханам и равнинам у тебя больше шансов обнаружить белую блоху в стаде мехари ответ был краток У меня есть 11 лет, чтобы заниматься поисками. Капитан сел в своё разваливающееся кресло, обитое газельей шкурой, поискал сигарету, не спеша зажёг её и стал внимательно изучать карту, которую знал как свои пять пальцев, поскольку когда он сюда прибыл, она уже висела на стене. Он хорошо представлял себе, что такое пустыня. Ему было прекрасно известно, что значило проникнуть в глубь такого эрга, как Тигдабра, образованного непрерывно сменяющими друг друга высочайшими барханами, простирающимися словно гигантские морские волны, которые защищали огромную бескрайнюю равнину. Даже ящерица не может там выжить, проговорил он наконец. Если кто-то с тобой отправится, Считай, он уже впал в безумие. И ты сделаешь мне одолжение, избавив меня от него. Он открыл небольшой сейф, вделанный в пол из прядённой под досками рядом с его столом, пересчитал лежавшие там деньги и покачал головой. Придётся тебе реквизировать верблюдов у бедуинских племён, заметил он. У меня нет денег, а наших я тебе не дам. Мубарак поможет мне их достать. Сержант направился к двери. Если позволите, я переговорю со своими людьми. Капитан взмахом руки ответил на его приветствие, вновь запер сеيف и откинулся в кресле, положив ноги на стол, устремив взгляд на карту. На губах его застыла лёгкая улыбка. Он был доволен, что принял предложение. В случае неудачи Он потеряет 6 человек, туарексского проводника и две автомашины. Однако никто не потребует от него отчёта за происшествие, которое в здешних краях было в какой-то степени рядовым. Много патрулей так безвозвратно и исчезало, потому что достаточно ошибки проводника, неисправности в моторе или лопнувшей оси. Чтобы обычная вылазка обернулась трагедией безвыходной ситуации. Собственно, в этом и заключался расчёт, когда в Адарас отправляли весь этот сброд из Казарм и тюрем страны. По идее, ни одному из его подчинённых не суждено вернуться в цивилизацию живым, поскольку общество не желало принимать их обратно в своё лоно, отторгнув их навсегда. А значит, Никому нет дела до того, поубивают ли они друг друга, унесёт ли их лихорадка, сгинут ли они в ходе обычного дозора или исчезнут во время поисков мифического сокровища. Большой караван был где-то там, на юге, в этом все сходились во мнении. Он не мог улетучиться, а его самый ценный груз не испортится годами, даже веками. Малоталик этого груза позволила бы капитану Калебу Эльфаси навсегда покинуть Адарас и вновь обосноваться во Франции, в тех самых Каннах, где в отеле Мажестик он провёл самые упоительные дни своей жизни в компании прелестной продавщицы одного бутика на Рю де Антиб. Ей не один год придётся ждать Когда он наконец выполнит обещание к ней вернуться. В полдень они открывали огромные окна, которые выходили на бассейн, ля-крозет и пляж, и до самого вечера предавались любви, не теряя моря из виду. Затем шли ужинать в Мулен-де-Мушан, азис или у Феликса и заканчивали вечер в казино. оставив всё на номер 8. Дорого жему же приходится расплачиваться за те дни. Слишком уж высока цена на его взгляд. А самое худшее заключалось скорее не в пустыне как таковой, в жаре и однообразии, а в воспоминаниях и уверенности в том, что если однажды ему и удастся вырваться живым из ада раса, Он уже будет не в состоянии вновь насладиться отелями, ресторанами или девушками в Каннах. Он сидел, предаваясь воспоминаниям, не обращая внимания на пот, который начал скатываться по всему телу по мере того, как душная жара овладевала лагерем. Дождался, когда денщик принес поднос с неизменным отвратительным жирным кускусом, И без аппетита съел его, запивая мелкими глотками тёплой, мутной и слегка солоноватой воды, к которой так и не смог привыкнуть. Она по-прежнему вызывала у него понос, при том что он пил её все эти годы. Затем, когда солнце встало прямо над головой, в зените, подавляя всё живое, даже мухи не летали, он медленно пересек пустынную пальмовую рощу, И снова укрылся в своём бунгало, на сей раз оставив двери и окна распахнутыми настежь, в попытке воспользоваться малейшим дуновением ветерка. Наступил час гайлы, священной сиесты в пустыне, ибо на те 4 часа, когда пекло особенно немилосердно, людям и даже животным следовало замереть в тени. Если они не хотели подвергнуть себя риску обезвоживания организма или получить солнечный удар. Солдаты в бараках уже спали. Один только часовой стоял на посту, укрывшись под навесом, стараясь изо всех сил зачастую безуспешно прикрыть глаза ровно настолько, чтобы не начать клевать носом, но так, чтобы сияние белых барханов под лучами солнца не вызвало мгновенную слепоту. Спустя час можно было бы подумать, что на сторожевом посту в Адарасе все вымерли. Столбик термометра в тени, на солнце он скорее всего лопнул бы, угрожал приблизиться к 50-градусной отметке, и плюмажи пальм в отсутствие ветра застыли так неподвижно, что казались не настоящими, а всего лишь нарисованными на небе. Смарённые зноем солдаты храпели с открытыми ртами, потными лицами, растрёпанными волосами, застыв в изломанных позах, словно безжизненные куклы, неспособные даже отогнать мух, которые в поисках хоть какой-то влаги садились им прямо на язык. Кто-то во сне что-то быстро пробормотал вслух. Проснулся капрал, таращась от испуга, В течение нескольких тоскливых секунд ему казалось, что он задыхается, так как воздух перестал поступать в лёгкие. Худой, кожа да кости негр, бодрствовавший в своём углу, не сводил скопрало глаз, пока тот не угомонился. Потом он тоже закрыл глаза, но так и не уснул, поскольку ум его пребывал во взбудораженном состоянии с того самого момента, Как старший сержант по секрету сообщил ему, что через 4 дня они отправятся в сумасшедшее приключение, проникнут в глубь самой что ни на есть суровой земли в поисках пропавшего каравана. Быть может, им не суждено вернуться живыми, но всё равно это лучше, чем изо дня в день перелопачивать песок. Пока другим не придётся засыпать песком твоё бренное тело, капитан Калеб Эльфаши тоже слегка похрапывал у себя в бунгало. Ему, наверное, снился пропавший караван вместе с сокровищами. Сон был настолько глубок, что он не почувствовал, как в дверном проёме на мгновение возникла высокая тень, которая затем бесшумно скользнула к кровати. прислонив к стене рядом с собой старую и тяжёлую винтовку, память о том времени, когда синусси взбунтовались против французов и итальянцев. острие длинного остро наточенного кинжала медленно вошло чуть ниже подбородка капитана. гасель саях присел на край тюфика, И слегка надавил на кинжал, в то время как его рука силой прижалась к торсу спящего. Правая рука капитана автоматически потянулась к револьверу, который он всё время оставлял на полу рядом с изголовьем. Однако тварёк мягко отшвырнул оружие ногой и одновременно склонился над капитаном ещё ниже. И хрипло прошептал: крикнешь, я перережу тебе горло. Понятно. Он подождал, когда глаза капитана подтвердят: "Да, понятно", а затем очень медленно позволил ему вздохнуть, не переставая надавливать на кинжал. По шее замершего от ужаса капитана заструилась тонкая струйка крови. Евскоре смешалось с потом выступившему у него на груди. Знаешь, кто я? Тот кивнул головой. Почему ты убил моего гостя? Тот сглотнул слюну, наконец с усилием и почти беззвучно проговорил: "Таков был приказ, стражайший приказ. Молодой должен был умереть". Второй нет. Почему? Не знаю. Почему настаивал туарек? Не знаю, клянусь тебе. Капитан почти что всхлипнул. Мне отдают приказы, а я должен подчиняться. Я не могу отказаться. Кто отдал тебе такой приказ? Губернатор провинции. Как его зовут? Хасан Бен Куфра. Где он живёт? В Эль-Акабе. А другой, старик, где он сейчас? Откуда мне знать? Его увезли, и на этом всё кончилось. Почему? Капитан Калеб Эльфаси не ответил. Возможно, понял, что и так уже наговорил лишнего. Возможно, устал от игры, возможно, действительно не знал точного ответа. Он отчаянно пытался сообразить, как избавиться от непрошенного гостя, в глазах которого читалась глубокая решимость, и спрашивал себя, чем заняты его люди и какого чёрта они не приходят ему на помощь. Торек стал проявлять нетерпение. Он ещё глубже вонзил кинжал, а левой рукой сдавил капитану горло, не дав вырваться крику боли. Кто такой этот старик? Не унимался госель, почему его увели? Это Абдул Эль-Кибир. Капитан произнёс это имя таким тоном, будто этим уже всё сказано. Но тот же понял, что незваному гостю оно ни о чём не говорит, и тот ждёт дальнейших разъяснений. Ты не знаешь, кто такой Абдул Эль-Кибир? Никогда о нём не слышал. Это убийца. Грязный убийца, а ты ради него рискуешь жизнью? Он был моим гостем. От этого он не перестаёт быть убийцей. даже будучи убийцей он не перестаёт быть моим гостем только у меня было право судить гасель повернул запястье и одним движением перерезал капитану горло торек подождал пока длилась короткая агония вытер руки о грязную простыню подобрал револьвер и винтовку и приблизился к двери, откуда выглянул наружу. Часовой был всё так же погружён в глубокий сон, ни ветер, ни веяние жизни не тревожили пальмовую рощу. Он заскользил от ствола к стволу, пока не добрался до барханов и ловко вскарабкался наверх. Спустя 5 минут он исчез из виду, словно проглоченный ском. Ближе к вечеру помощник капитана обнаружил труп. Он был на грани истерики, и его вопли разнеслись по всему Аазису. В результате люди побросали лопаты и бросились на крик. Они битком набились в небольшое бунгало, и старшему сержанту пришлось выталкивать их в зашей. оставвшись наконец один на один с трупом и лужей крови, покрытой мухами, он сел на табурет и проклял свою судьбу. сукин сын, который это сделал, мог бы подождать 4 дня. он не испытывал ни скорби, ни малейшего сочувствия к другому сукиному сыну, самому сукиному сыну из всех, который лежал перед ним, хотя они и прожили бок о бок столько лет в аду. И он был единственным, с кем сержант всё это время худо-бедно общался. Ему прекрасно известно, что капитан Калеб Эльфаши заслуживал смерти, но он не желал, чтобы это произошло здесь и именно сейчас. Теперь им пришлют нового командира, не лучше и не хуже, просто другого, и пройдёт, возможно, несколько лет, прежде чем он узнает его как следует. нащупает его слабые места и сможет управлять им так же, как управлял покойным. Его также беспокоил вопрос о передаче дела следственной комиссии, поскольку даже он сам, знавший их лучше кого бы то ни было, не чувствовал себя способным вычислить убийцу среди этой шайки убийц, которые ждали возбуждённо, голдя в 5 метрах от двери. Все оказались ему виновными. Евскорьо осознал, что даже он сам может оказаться в числе подозреваемых, так как имел те же мотивы, что и любой другой, желая смерти человеку, который успел попортить кровь всякому, кто служил под его началом. Следовало пока не поздно найти настоящего убийцу и передать комиссии готовое дело, если он хочет избежать неприятностей. Он закрыл глаза, мысленно перебрал одного за другим лица всех своих подчинённых в поисках подозреваемых и ощутил, как его овладело глубокое уныние. Сержант не насчитал и дюжины тех, кого можно было бы вычеркнуть из списка как невиновных. Любой из его подчинённых испытал бы глубокое чувство удовольствия. перерезая глотку своему начальнику. "Мулай!" проревел старший сержант. Тут же явился огромный хмурый детина и неподвижно застыл у дверного косяка, бледный, осунувшийся, почти дрожащий. "Да, мой сержант," с усилием проговорил он. "Это ведь ты стоял на карауле, верно?" Так точно, мой сержант. И никого не видел. Думаю я в какой-то момент задремал мой сержант. Великан едва ли не всхлипывал. Кто бы мог подумать, что среди бела дня ты, разумеется, нет. А вот что случится наверняка, так это то, что в результате ты окажешься перед расстрельной командой. Если не обнаружится виновный, отвечать будешь ты. Великан сглотнул слюну, с трудом перевёл дыхание и умоляюще вытянул руки. Но ведь это был не я, мой сержант. Зачем мне было это делать? Через 4 дня мы бы всё равно уехали на поиски каравана. Если ты ещё раз заикнёшься о караване, Я лично позабочусь о том, чтобы тебя расстреляли и отрекщусь от того, что когда-либо говорил тебе о нём. Подумай, твоё слово против моего. Понял, мой сержант? Извинился Мулай. Это не повторится. Я только хочу, чтобы вы поняли, что я был одним из немногих, кто желал ему здравствовать. Старший сержант Малик Эльхайдери встал, взял со стола пачку сигарет покойного и зажёг одну сигарету, воспользовавшись тяжёлой серебряной зажигалкой, которую приспокойно сунул себе в карман. "Я это понимаю", согласился он. "Я это очень хорошо понимаю. Но я также понимаю, что ты стоял на карауле". и знал, что обязан стрелять при чьём-либо приближении к бараку проклятие если я найду того, кто это сделал, клянусь тебе, сдеру с него шкуру живьём он в последний раз посмотрел на труп, вышел из бунгало и остановился в тени навеса, обведя взглядом одно за другим лица присутствующих здесь были все Слушайте хорошенько, сказал он. Мы должны разобраться с этим делом сами, если не хотим, чтобы к нам прислали кучу офицеров, которые ещё больше осложнят нам жизнь. Мулай стоял на карауле, но, думаю, это был не он. Остальные, как можно предположить, спали в бараке. Кого там не было, И почему? Солдаты переглядывались между собой, словно подозревали друг друга, хорошо понимая серьёзность проблемы и опасаясь возможного приезда следственной комиссии. Наконец, первый капрал робко заметил: "Я не помню, чтобы кто-то отсутствовал, сержант". Стояла невыносимая жара. Если бы кто-то в такую жару оставался снаружи, это выглядело бы странно. Послышалось дружное одобрительное бормотание. Сержант несколько мгновений размышлял. Кто выходил в уборную? Трое подняли руки. Один из них возразил: "Я пробыл там меньше 2 минут. Вот он видел меня, а я видел его". Сержант повернулся к третьему. А тебя кто-нибудь видел? Тощий негр протиснулся вперёд. Я. Он дошёл до барханов и вернулся, никуда не сворачивая. Я также видел и этих двоих. Я не спал и могу с уверенностью сказать, сержант, что никто не покидал барак больше, чем на 3 минуты. Единственный, кто находился за его пределами это мулай. Он сделал паузу и как бы между прочим добавил: Ну и вы, естественно. Старший сержант Сердито дёрнулся, на какую-то долю секунды потерял самообладание и почувствовал, как его прошиб холодный пот. Он повернулся к мулаю, который стоял ни шелохнувшись возле двери, испепелил его взглядом. Ну, коли это не был кто-то из них, и не я, И на 10 километров вокруг нет ни души. Сдаётся мне, что придётся тебе. Он усёкся, потому что неожиданно у него в мозгу вспыхнул свет. И зверк проклятия, который одновременно было почти что криком радости, то орек! Чёрт, побери! Торек! Капрал! Слушаю, мой сержант. Что ты мне рассказывал о туареге, который не хотел, чтобы вы заходили в его лагерь? Ты помнишь этого типа? Я прол пожал плечами, выражая сомнение. Все туареги одинаковы, когда носят покрывала, мой сержант. Но это мог быть тот, который останавливался здесь вчера. Вместо капрала ответил тощий негр. Мог, мой сержант. Я тоже был там. Он был высокий, худой, в синей гандуре без рукавов поверх другой белой и небольшим мешочком или амулетом из красной кожи на шее. Сержант жестом остановил его, и, можно сказать, вздох облегчения вырвался у него из глубины груди. "Это он, вне всякого сомнения", сказал он. "Этот сукин сын имел наглость пробраться сюда". И перерезать горло капитана у нас под носом. Капрал! Посади под замок Мулая. Если он сбежит, я прикажу тебя расстрелять. Затем соедини меня со столицей. Али! Здесь мой сержант, отозвался негр. Подготовь все машины. Максимальный запас воды и горячей провизии. Мы отыщем эту сволочь, даже если он укроется в самой преисподней. Посtea полчаса сторожевой пост в Адарасе пришёл в бурное движение, которого он не помнил со времени основания или же с тех пор, когда сюда заходили большие караваны с юга. Он не останавливался всю ночь, правя верблюдом с помощью недоустка, освещаемый робкой луной и мириадами звёзд, которые позволяли ему распознавать Очертания барханов и извилистый контур проходов между ними гасси. Причудливые дороги, прочерченные ветром, которые впрочем время от времени резко обрывались, вынуждая его начинать мучительное восхождение по сыпучему песку. Он шёл, падая, тяжело дыша, и тоща за собой верблюда Яростно протестовавшего против подобного напряжения и столь утомительного перехода, в то время как до идеи ему полагалось отдыхать и тихо мирно пастись на равнине. Однако отдых длился всего несколько минут. Наконец они добрались до эрга, который широко, без конца и без края раскинулся перед ними. Лишённая горизонта равнина, состоящая из миллиардов чёрных камней, расколотых солнцем, и крупнозернистого песка, чуть ли не гравия, который ветру удавалось сдвинуть с места лишь тогда, когда он впадал в неистовство во время бури. Гасель знал, что отныне не встретит по дороге ни клочка травы, ни грары, ни хотя бы сухого русла старой реки. Ничего из того что часто попадалось ему на пути, когда он пересекал Хамаду. Разве что соланчаковая впадина с обрывистыми краями нарушит однообразие пейзажа, в котором всадника видно так же хорошо, как развивающийся красный флаг на макушке ракитника. Однако госель также знал, что на такой местности Ни один верблюд не в состоянии соперничать с его мехари. Из-за несчислимого множества колющих и режущих камней, почти в полметра высотой, она представляла собой почти непреодолимое препятствие для механических средств передвижения. Или он сильно ошибается, или солдаты, если отправятся за ним в погоню, сделают это на джипах и грузовиках, поскольку они не привыкли совершать долгие переходы и целыми днями раскачиваться на спине верблюда. Рассвет застал его уже очень далеко от барханов, которые казались всего лишь лёгкой и извилистой линией на горизонте. По его расчётам, в это время солдаты пришли в движение. Им потребуется по крайней мере 2 часа, чтобы преодолеть тот путь, который он проделал по песку, пока не добрался до равнины, значительно восточнее той точки, в которой он сейчас находился. Даже если предположить, что одна из машин направится прямо к эргу, она достигнет его края лишь когда утро будет уже в самом разгаре и солнце поднимется высоко. Значит, он располагал немалым запасом времени, а потому он остановился, разжёг небольшой костёр, на котором поджарил последние куски антилопы, мясо уже начало портиться. Прочитал утренние молитвы, повернувшись лицом к Мекке на восток, откуда должны были появиться его враги, и хорошенько засыпал песком следы костра. То арекс с аппетитом поел, схватил недоуздк верблюда и снова пустился в путь, когда солнце начало припекать ему спину. Он направлялся на запад по прямой линии, удаляясь от Адараса и от всех известных земель, удаляясь от Эль-Акаба, который оставался на севере по его правую руку, и, как он решил, должен был стать следующим пунктом назначения. Гашель был туарегом, жителем пустыни, для которого время, часы, дни и даже месяцы не имели значения. Он знал, что Эль-Акаб находился там не одну сотню лет и останется до тех пор, пока его память и даже память его внуков не сотрёт его с лица пустыни. У него будет время вернуться обратно. Когда солдатам, которым вечно не хватает терпения, надоест его искать. Сейчас они рвут и мечут, рассудил он. Но через месяц и не вспомнето о моём существовании. Ближе к полудню он остановился, заставив верблюда опуститься на колени в небольшой ложбине, которую затем обнёс камнями, воткнул в землю меч и винтовку. Растянул одеяло, которое служило ему навесом, давая столь необходимую в такой час тень, и свернулся под ним калачиком. Через минуту он уже спал, и никто не смог бы его обнаружить с расстояния больше 200 метров. Его разбудило солнце, косыми лучами светившее ему в лицо и уже почти лежавшее на горизонте. Он посмотрел в щель между камнями и увидел лёгкий столб пыли, поднимавшийся к небу позади машины, которая очень медленно двигалась по краю равнины, словно боясь лишиться защиты барханов и оказаться внутри неприветливой бесконечности эрга.